Эпилог. Четыре месяца спустя. Глеб. «Жора, началось!» Руя в трубку, мечась по дому, который, наконец, купил для нашего семейства. Он такой, о каком я и мечтал. Утопающий в зелени особняк с богатым садом и открытой верандой, где будут гулять мои дети. И даже три маленьких велосипеда уже куплены и ждут своего часа. «Глеб, зачем ты кладешь вещи в чемодан? Где ты вообще его нашел?» Слабо спрашивает моя рыжуха. Черт ей больно, я ничего не могу сделать. И вправду, где я умудрился найти доисторический чемодан с кованными уголками, подбитыми маленькими гвоздиками, и почему положил в него дурацкого игрушечного пса. Я сейчас с ума сойду. Жора моей Насти больно. Я тебя убью, всех поубиваю, к херам, если она мучиться будет. Ей должно быть больно, хмыкает Пилюлькин в наушнике. «И ты сам виноват в этом ее состоянии. Так что, Золотов, прекращай истерить и вези ее ко мне. Быстро!» «Жора теперь работает в столице. У него своя клиника и куча пациенток, потому что он доктор от Бога. Я вложился и не прогадал. Ждем вас. Все готово!» «Глеб, не нервничай!» — улыбается Настенька, и меня отпускает напряжение до следующей схватки, которые пока идут каждые 15 минут. «Я как маньяк не свожу глаз часов». Поехали в больницу. Ты можешь вести машину? Нас отвезет Вова. Выдыхаю я, сжимая в ладони тонкие пальчики моей жены. Подношу их губам и покрываю поцелуями. Настя, я так тебя люблю. Просто прямо до удури И мне сейчас так же до удури страшно. И ты сжимаешь мои пальцы так больно, что я сейчас окочурюсь. Ты даже представить не можешь, как это больно. Куда мне представить-то, Золотов? Морщится рыжуха от очередной болезненной схватки, вцепившись в мое запястье мертвой хваткой. Если ты сейчас не возьмешь себя в руки и не отвезешь меня к Жоре, я тебя порешу. И да, я тоже тебя люблю, мой искрометный вепрь. И я никогда не думала, что смогу так любить. В этой жизни не бывает малостей. Когда я увидел впервые огонь рыжих волос моей жены, я сразу понял, что эта женщина мне дарована судьбой. Когда я впервые ослеп от искр, я пропал на веки вечные. Когда узнал, что Настя подарит мне тройняшек, стал самым на свете счастливым мужчиной. «Не нужно, я сама!» — шепчет Настя на мне на ухо, когда я подхватываю ее на руки. И Кате нужно сообщить, она тоже вся на нервах. Катя и Сонечка живут с нами рядом. Не мог же я оставить Сонечку без любимой тети. Мы им построили дом мечты. По Сонечкиному рисунку — У девочки явный талант. Она выздоровела и совсем скоро сможет поступить в художественную школу, как и мечтала. Машка на нашей с Настей свадьбе познакомилась с Серегой и, похоже, скоро станет госпожой Вяльцевой. И мне придется терпеть на всех праздниках их сумасшедшую семейку. Вот чувствую своей приключенческой частью тела. Михаил Ефимович сидит где-то в Мордовии, строчит апелляции, но статья тяжелая. Так что шить ему тапочки еще лет десять. Ольга родила девочку, маленькую, недоношенную, еле живую, и сразу же отказалась от нее. Уехала в неизвестном направлении. Мы с Настей решили, что заберем малышку и даже уже придумали ей имя. Надежда. Она лежит сейчас в кувезе перинатального центра доктора Жоры и борется за свою хрупкую жизнь. И мы каждый день навещаем ее и говорим, что очень ее ждем. Но наша девочка сильная. Она выкарабкается, я уверен. И, кстати, велосипед ей мы тоже с Настюшей купили. Любви не бывает много. Она такая огромная, и ее хватает всем. «Гоните в шею этого ненормального!» приказывает Джора, едва я появляюсь на пороге клиники с выпученными от ужаса глазами. Дайте ему успокоительного, померите давление и пусть проваливает гидрени в фени, Только обмороков мне не хватало. Нам рожать надо, а я этого обалдуя буду откачивать. И охране скажите, чтоб не пускали. Если нужно, пусть применяют силу. Я смотрю на испуганно оглядывающуюся Настю и вдруг совершенно ясно осознаю, что через несколько часов моя жизнь изменится навсегда. И призрачное отцовство станет реальным и настоящим. И я буду папой четверых детей. Хотя совсем недавно считал себя бесплодным. Это настоящее чудо. Вот такой вот бэби-бум.